Глава двадцать пятая Несмотря на пылкие речи, я так и не смог ничего добиться от короля. «Увидим!» — все, что он мне сказал напоследок. А дальше я отправился в свои владения. Браслетом решил не пользоваться. Внезапные появления в покоях, особенно когда я долго отсутствовал, были бы странными. Сразу была бы куча вопросов к дозорным, которые проглядели возвращение главы дома. Так что отправился обратно через бескрайний лес, но теперь это место уже не казалось мне таким безопасным, как раньше, и дело даже не в таинственном человеке, что напал на моих людей. Возможно, это как раз был демонический странник. Гарут встретил мое возвращение с легким ликованием. Видимо, слухи о том, что глава пропал на несколько дней, заставили встревожиться моих друзей, и им оставалось лишь ждать вестей. Я ещё не успел добраться до центральной крепости, а там уже выстроились воины павильонов, в ханьфу которых уже успели обрести знаки отличий. На одеждах воинов павильона Феникса теперь была изображена огненная птица, у драконов — дракон, а у громовых небес — темные облака, растекаемые электрическим разрядом и так далее. Хорошо смотрится. Пока меня не было, эти одежды только подготавливались, и все ходили в чем попало. Главное, чтобы была повязка с символом дома и цвет одежды совпадал. Теперь же одного взгляда было достаточно, чтобы понять, какой воин к какому павильону принадлежит и в каком ранге находится. Правда, из глав на встрече присутствовали далеко не все лишь Мия, Лей и Гарона. Фумио все еще находился в ладони, а Атанадар, скорее всего, тоже занимался какой-то важной работой. Помню, что перед уходом. Я поручил ему помочь Гарроне в поиске и устранении лесных разбойников, что нападали на мирных жителей. Дороги должны вновь стать безопасными. Церемония встречи вышла пышной, броской, но короткой. Я бы вообще отказался от нее, но дисциплина и лицо дома важны, так что я понемногу свыкался с этим. Как только я поприветствовал друзей, велел всем быть свободными, и воины поспешили по своим делам. Затем было небольшое совещание с моими советниками, в ходе которого я понял, что за прошедшие три дня мало что случилось. Никто на нас не нападал, и если отряд неминуемой смерти и притаился где-то, то пока никак себя не проявляет. Выслушав доклады всех, я поблагодарил их и раздал новые указания. К зиме нужно было готовиться. Ночью уже наступали заморозки, а вчера, по словам друзей, даже выпадал первый снег. Сегодня он уже растаял, но это говорило о том, что очень скоро он будет повсюду. «Глава, нам очень нужно с вами поговорить», — обратилась ко мне Лей сразу после того, как закончилось совещание, во время которого она то и дело бросала на меня не самые дружелюбные взгляды. «Наедине». «Хорошо», — кивнул я и попросил нас оставить. Стоило последнему из членов совета уйти, а дверям закрыться, как Лей сразу же отвесила мне сильную пощечину. — Хм, видимо, я заслужил. Била она сильно, не сдерживаясь, щека теперь горела огнем. — Зачем ты это сделал? — Можешь сказать, что именно, — уточнил я, потирая ушиб. Подозреваю, что речь шла про Мора, но лучше уточнить. — Сказал ему, что нашел его. — Он имел право знать. Уж ты-то должна понимать, не понимая, почему ты так сердишься. Да потому что Мор погибнет в самоубийственной попытке отомстить. Ты с ним столкнулся, видел его силу. Судя по донесениям, он не уступает тебе по силам, а мы только седьмой ступени. У Мора нет ни шансов в сражении с ним. И что мне было делать? Промолчать? Прикончить того ублюдка самостоятельно и потом извиниться перед Мором. Ему было бы больно, что он не смог отомстить, но он бы пережил это, снял бы груз со своих плеч. Они носился, как полоумный по ладону, выискивая следы демонического странника. И, лорды, я очень боюсь, что он их найдет. Вряд ли, — покачал я головой. Он использует бескрайний лес для перемещений и может сейчас быть в десятке провинций от нас. Скажи, это мор, — фыркнула девушка, скрестив руки на груди. Лей, обычно спокойная и невозмутимая, сейчас была в ярости. Казалось, даже ее полыхающий стихией взгляд был намного ярче. В какой-то момент она и сама стала понимать, что перегибает палку, и сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. «Где он сейчас?» «В ладони, разумеется. Умчался туда, стоило тебе сообщить о страннике». «Хорошо. Я сегодня же отправлюсь туда. Все равно собирался прогуляться за Сильвой Контор. Ты со мной?» «Нет, у меня и тут есть дела. И вообще не собираюсь я бегать за этим придурком», — смыкнул лей и резко повернула голову. Я сказала ему, что если он туда пойдет, между нами все кончено. Он ушел. Ох, тут уже не сдержался я. Только еще сердечных разладов у моих друзей мне не хватало. Но в любом случае, туда я лезть не собирался. Помиряться. Лей любит Мора и волнуется о нем, поэтому так и злится. Я поговорю с ним, попробую вразумить. Сказав это, я направился на выход, и у самой двери девушка сказала, «Спасибо. Верни его домой поскорее». Перед Ладоном я собирался увидеться с Юл. Моя невеста сейчас прогуливалась по внутреннему саду, и не одна, а в компании своего отца и Мейли. И если присутствие госпожи из дома Сен меня не удивило, они с Юл сильно сдружились в последнее время, то вот гуляющий Ютатос вызвал у меня удивление. Еще несколько дней назад он был в тяжелом состоянии, и ему нужен был покой, а сейчас расхаживал с палочкой и даже улыбался, хотя пережитое и отразилось на его лице. Он сейчас казался намного старше, чем был на самом деле. При моем появлении Юл оставила Мейли и бросилась мне на шею, осыпая поцелуями. Она была счастлива, И это наполняло счастьем и мое сердце, ведь это место и создавалось в первую очередь для того, чтобы сделать ее счастливой. Мне даже пришлось приложить некоторые усилия, чтобы ее остановить. А то бы так целовались и целовались. Да и Мейли, держа на плече открытый розовый зонтик, смущенно улыбнулась. Думаю, вам бы стоило повременить с такой публичной демонстрацией чувств, заметила та. Юл в ответ уперла руки в бока, повернулась и дурашливо показала той язык. «Перестань, Мэйли, ты просто завидуешь». Но все-таки Юл отступила, хоть и бросала на меня вполне недвусмысленные взгляды. Ютатас, рад, что ты уже на ногах», — решил ей немного сменить вектор разговора. «Да, дедушка Шу настоятельно советовал ему лежать, но папа слишком упрямый и захотел сегодня пройтись». «Я крепче, чем вы думаете», — отмахнулся кузнец но тоже улыбнулся, глядя на дочь с теплотой. Скорее всего, он и не думал, что когда-нибудь ее увидит. Скорее уж умрет в подвалах Рамуила. — Ты совсем вырос с того момента, как я видел тебя впервые. Уже не мальчишка, а мужчина. — Как там поживает эта штука? — он кивнул на браслет. — Работает отлично. Сам бы я в то время такой не выковал. Да и сейчас вряд ли с первого раза смогу. Да. «Удивительная вещица», — кивнул кузнец, подойдя чуть ближе. «Возможно, я не создавал никогда прежде чего-то настолько сложного, и чудо, что вообще все получилось. Нестандартный и сложный конструкт ты создал. Проведение духа не иначе». «Действительно», — согласился я, взглянув на свое запястье. «Представить не могу, что бы я без него делал». «Папа, раз уж Найт тут, то я хочу тебе сообщить одну важную новость». «Мы решили пожениться», — сказала ему Юл, едва сдерживая радость и прижимаясь к моей руке. «Ох!» — вздохнул кузнец и пустил слезу. «Ой, пап, ну ты чего?» Юл мгновенно бросилась к отцу, а вот улыбка Мейли от этих слов слегка померкла. Но я сделал вид, что этого не заметил. Мне были понятны ее чувства, но едва ли они могли быть взаимными. И все же, почему-то, глядя на нее... Я ощутил печаль и даже боль. — Почему? Разве мне не должно быть все равно? Нет, — Нет-нет, все нормально. с вытер проступающие слезы. — Просто никогда не думал, что доживу до этого дня. — Ну, пап, все же хорошо. Да, — Да-да. И когда у вас состоится свадьба? Мы с Юл переглянулись. На самом деле мы еще не обсуждали, когда и как это будет. Я все хотел вначале решить возникшие проблемы. Вначале с сектой несокрушимого алмазного солнца, теперь с альянсом тени, но если подумать, то вряд ли в ближайшие годы проблемы кончатся. На следующей неделе, — сообщил я, — от чего лица девушек изумленно вытянулись. — Я сегодня же распоряжусь о том, чтобы начали подготовку к церемонии. — Нейт, — запнулась Юл, — а не слишком ли внезапно? Ты же хотел вначале разобраться с проблемами. Вся жизнь одна большая проблема, и я не вижу смысла тянуть. Я создаю дом в первую очередь для нас с тобой, а жизнь слишком коротка, чтобы постоянно откладывать вещи, которые нужно сделать. Я действительно слишком затянул этот вопрос. Если бы не король нищих, то я бы мог не вернуться домой. Я бы вообще женился прямо сегодня, но я теперь глава дома» и относительно крупного по размерам провинции, а значит и церемония должна быть соответствующей. Приедут гости из вассальных домов, возможно, потенциальные торговые партнеры и прочие. Такие мероприятия, как мне говорил Эвиан до отъезда, отличный способ завести новые знакомства, заключить политические и торговые сделки. Так что нужна хотя бы неделя, а еще неплохо было бы подтянуть побольше бойцов Мало ли какая провокация случится. «Ох, всего неделя! Столько дел!» — забеспокоилась Юл. «Я даже не знаю, с чего начать!» «С платья! Определенно с платья!» — с важным видом заявила Мейли. Пока девушки переговаривались о предстоящем мероприятии и уже что-то решали, я обратился к кузнецу. «Как себя чувствуешь?» «Если честно, скверно». «Понимаю. Как думаешь, как скоро сможешь вернуться к работе?» Он вопросительно вскинул бровь. «Знаю, что мне не стоит тебя напрягать, но мы стоим на пороге войны, а ты лучший артефактор, который у меня есть. Я бы хотел, чтобы ты возглавил павильон молота, взял под свое начало имеющихся мастеров». Ютатос задумался, взглянул на свои новые руки, которые еще не успели покрыться шрамами и мозолями. «Скажу честно, вряд ли в ближайшие недели я смогу взяться за работу». Мне даже стоять тяжело, что уж говорить про работу с молотом. Но посмотреть, что за бездари к тебе прибились, понять их уровень и разобраться, что за работу можно им доверить, это, думаю, я смогу. Пока этого достаточно, — кивнул я, понимая, что больше требовать от него нельзя. В иной ситуации я бы вообще позволил ему отдыхать и восстанавливать силы, но мне правда не хватало рабочих рук. Я не мог все делать сам. У меня очень много проектов, которые я собираюсь реализовать. Вот. Я достал из пространственного кармана кольцо с хранилищем и протянул его Ютатосу. Там кое-что из моих чертежей. Взгляни на них, проверь, не ошибся ли я в чем-либо. Потом обсудим реализацию. Хорошо. Кивнул кузнец, и на этом я их оставил. Следующий пункт планов на сегодня — ладон. Нужно было решить вопрос с Мором и заодно забрать Сильву Контор как я обещал. Думаю, за эти дни она набралась сил и выдержит небольшое путешествие вместе с ребенком. Я направлялся к выходу из города в тот момент, когда меня совершенно внезапно перехватил тот, о ком я стал забывать. Руон, паренек, что принадлежал к секте красного таящегося жука. — Глава! — преградил он мне путь и склонился в поклоне. — Что такое? — спросил я его, останавливаясь. — У меня сегодня еще есть дела. И если ничего срочного, возьмите меня в ученики. Эта просьба застала меня врасплох. Ты и так учишься в моем доме, напомнил я. Моя сестра Мия как раз сейчас создает школу, и ты можешь... Нет, я хочу быть вашим личным учеником. Ты прекрасно знаешь, что у меня нет учеников, и я не собираюсь их брать. Скажите, что мне сделать, чтобы доказать свои намерения? Громко воскликнул он, упирая кулак в ладонь. Рон, послушай». Я и впрямь не знал, что ему сказать. Мне и прежде приходилось помогать другим, но Рон, под учеником подразумевал совсем другое. Он хотел перенять мое боевое искусство, а я не уверен, что смогу ему в этом помочь. Мне не раз говорили, что мне очень не хватает основ. В прошлом я возвышался методом проб и ошибок через череду бесконечных битв и смертей, а в этой жизни использовал тот опыт. Он не сможет пройти тот же путь, а я не смогу его воспроизвести. — Из меня так себе, учитель. Уверен, что хочешь? — Да. — Ты сам это сказал, — кивнул я. — Возвращайся вечером. Сегодня у меня есть еще дела. — Да, глава. Я проводил его задумчивым взглядом, сам не понимая, почему согласился. Я ведь понятия не имею, как учить других. — Ладно, отложу это пока. Вечером буду думать, что с ним сделать. Может просто устроить адскую тренировку, после которой он сам сдастся. А что? Это хороший план.